Здравия желаем, дорогие слушатели. Вторая часть наших подкастов, посвящённых тактике медика на поле боя. И начнём его с важного понимания момента этапы эвакуации. К огромному счастью, сейчас транспорт развит очень высоко. И не надо рассчитывать, что всё время раненого вынесем на руках с поля боя. Вынести раненого на руках очень долго. под огнём это очень чревато для выносящих на поле боя лучше всего использовать специализированный бронированный транспорт, то есть на целевой тягач лёгкий бронированный МТЛБ. Самый лучший транспорт он манёвренный, он достаточно низкий, хорошо ремонта пригоден. Они большой вместимостью обладают, можно очень большое количество пострадавших внутрь засунуть. У нас случай был, когда были большие бои под Ловиново, оттуда вывозили до 13 человек внутрь вмещалось раненых разной степени тяжести. Э, соответственно, <coughs> в случае наличия большого количества раненых и этот вот тяжёлым транспортом, бронированным, с поля боя вывозим в ближайший полевой медицинский пункт. которые находятся у нас. Если у нас раненых очень много, а полевой медицинский пункт далеко, то мы их порциями выводим в самый ближайший тыл, на какое-то укрытие, расположенное в километре 2 от участка боя. То есть, э-э, опорный пункт, э-э, КПП, там ещё что-нибудь какой-то участок, туда мы их свозим. А оттуда уже дальше везём Уралом, КАМАЗам и так далее в тыл. Но опять же, нежелательно на большую дальность возить Уралами, КАМАЗами и другим транспортом. То есть лучше опять же привести в полевой медицинский пункт, который в нескольких километрах, а оттуда в лечебное учреждение возить специализированным санитарным транспортом. Лучше всё показали себя скорые, старые добрые, так называемая таблетка или УАЗ. э в неё дело в том, что она лёгенькая, её довольно можно легко вытолкнуть. Она полноприводная и в поле, в снегу не застрянет. А вот современные скоры, они, конечно, стильные и пафосные, но в снегу могут в поле застрять. Если вам везти очень далеко, можно договориться с гражданской больницей, с скорой и взаимодействовать. То есть на полпути скорые ждут, вы довозите до них, перекладываете к ним, и они дальше уже везут. В этом случае вам не нужно ехать всю дорогу. Достаточно короткая плечо эвакуации и вывозить большое количество раненых можно будет гораздо быстрее. Стили работы тактического параметика. очень условно, на современном этапе развития тактической медицины можно различить два основных стиля работы: пеший разведка всевозможные спецподразделения и общевойсковой. То есть речь идёт о том, что сейчас народ очень любит всякие спецназовские вещи, посмотрели фильмы про Рембо, посмотрели ряд отечественных поделок, которые даже, пожалуй, будут, может быть, и похуже фильма в Рембо, и начинают копировать. Что я имею в виду? Вот очень представляют все, что идет. Врач за группой спецназа и случись ранение, он оказывает помощь. По порядку. Первое что. И врач, который идёт со спецназом, он должен знать немножечко терапии, немножечко хирургии, немножечко реаниматологии, кучу всего должен знать. Таких врачей уже немного. Второе. Этот врач по своим морально-волевым качествам должен быть не хуже бойцов спецназа. То есть он должен быть готов там мёрзнуть, мокнуть, рисковать. нести на себе огромную укладку, это сейчас коснёмся этого момента. Таких врачей уже мало. Я скажу, что подавляющее большинство людей сейчас вообще не патриотичны. Медиков, так, к сожалению, коснулось тем более. Где-то в больнице сеть ещё может быть. А лазить по болотам в таком виде желающего найти мало. Третий момент. Ему нужно нести с собой медикаменты на все случаи жизни и рейдавый рюкзак. То есть он должен быть, знаете, говорят, десантник должен стрелять как ковбой и бегать как его лошадь. Вот в данном случае, в этом случае получается, что он должен быть умный, как врач, причём не заврядный врач, на все руки мастер, а физически подготовленный и морально волевой, лучше спецназовцу, потому что помимо рюкзака, который несёт каждый спецназовец, ему ещё нести кучу медицины. Всё это вместе складывается, приводит к тому, что таких врачей вообще очень мало. И большинство групп спецназа просто идёт вообще без медика на выход. В итоге, в чистом виде получается, формально должно быть так, фактически просто нет человека, который соответствовал бы. А брать с собой доктора, который не тянет, который не может двигаться, нести и так далее. Это значит, группу подставлять под удар. В большинстве случаев просто не возьмут человека с собой, который по морально-волевым не тянет. Следующий момент. Ну, предположим, нашли вы такого доктора, предположим, взяли его, предположим, он оказал помощь раненому. Что дальше делать? Раненого нужно эвакуировать. Это в компьютерной игре, там ранили кого-то, медик подбегает, медик, и раненый юнит сразу стал зелёный, искочил, побежал в бой. В реале-то такого не будет. Оказали помощь бойцу, надо его кьюировать. Как его выносить? Многие об этой просьбе жизни не задумываются, потому что ни разу с этой ситуацией в жизни не сталкивались. А когда столкнулись, то ситуация такая: вам пострадавшего нужно нести. Э для переноски пострадавшего по ровной открытой местности в пятером, то есть четверо несут, один подменяет уставшего на носилках, по нормативам родазийского спецназа скорость выноса 750 м/ч. всего нафило, а по пересечённой местности 500. Если кто-то скажет, мы быстрее можем, так это вы смогли метров 700 пронести. Если нужно нести далеко, хотя бы несколько километров, то получится ещё медленнее, потому что люди быстро устают, выбиваются из сил. В этих условиях, соответственно, если вы несёте раненого, мало того, что группа устаёт, производит большой шум и так далее, э-э очень велики да если ранены то значит было какое-то боевое столкновение уйти практически невозможно группу скорее всего найдут и забьют так что вывод все эти идеи это визитная карточка очень редких спецподразделений которые хорошо обучены у которых есть такой подготовленный врач и которых если что А рассчитывают они, как правило, всё равно на вертолётную эвакуацию. Что они пешком выйдут из тыла противника с раненым, такое даже не предусматривается, потому что это бред, это не получится. В довершение темы, я общался с так называемых подразделений, не буду говорить какими, а то они сплошь секретные, сами для себя ведут какую-то статистику, ни с кем не делятся. э другие подразделения тоже не делятся. В итоге никто не знает, что происходит. Ребята зря гибнут в войны, проигрываем. И всех всё устраивает. Ладно, это грустно. Так вот, они говорят, что врачи эти есть, но долго не держатся в подразделениях. Всё-таки, как я уже сказал, врачи это прежде всего мозги. Человек качает в институте, и когда он приходит, оказывается, что нужно шарахаться по лесам, по болотам с рюкзаком, то, как правило, нагрузок не выдерживает какое-то время короткое по бу дут подразделение уходит. Так это несколько подразделений на страну. Как можно надеяться обеспечить нормальное количество медработников в случае серьезных боевых действий при такой ситуации? Я думаю, всем понятно. Не получится. Итак, про спецназовский стиль я уже кратенько вам рассказал. Теперь два слова, скажем. о другом стиле альтернативы назовем его для удобства общей войсковой это речь о том что в данном случае доктор едет на машине, хорошо если на той же МТЛБ. Медикаментов ему на себе нести не надо, у него полно их в машине. Раненного быстренько оказали помощь, загрузили, вывезли в тыл, и там его лечат уже качественно. Не надо его никуда на руках выносить. Вот этот метод гораздо более адекватный, и какие бы вы командиры Сызнавские не были, всегда обдумывайте эвакуацию, доставку медика, вертолётом, бронетехникой, лёгк поможкой, чем-то, потому что без этого на руках это будет чушь, бред и идиотизм, который не даст никаких результатов. Вот в двух словах по поводу общевойскового стиля работы, многие могут сразу сказать: "А как же разведка?" Я вот расскажу, как работали в нашей бригаде, когда у нас там была медслужба, если у ребят выход, разведвыход. Значит, как мы делали? Довольно просто всё на кануне разведвыхода. Нужно понимать следующее, ребята. Как в кино, что на 70 км тыл противника. Сейчас в подавляющем большинстве случаев никакая разведка не ходит. Разведка ходит на стыки вражеских подразделений, там, где плохо просматриваемые места, на несколько километров в тыл противника максимум мины поставить, внезапно заптурить какой-то объект в ближнем тылу находящийся либо навести на него огонь артиллерии и миномётов. Правильно я говорю, дорогие мои. Я в данном случае беседу опять же с нашими друзьями-профессионалами, уже можно сказать, что всё 3 года воюет, так он хороший профессионал. И если бы я говорил сейчас какую-то глупость, И меня сразу поправили, сказали: "Нет, Юрич, мы на конях Шашкина голой пошли в рейд противников в тыл на 70 км". Так вот, ребят, в реале этого не бывает. Итак, если разведка работает вот совсем близко, то обеспечение её работы будет какое? Заранее, накануне, о, выхода Давайте сделаем так. Этот подкаст закончен, а следующий подкаст начнётся с обеспечения работы разведки. Всем спасибо за внимание.